Глава двенадцатая Чтобы время просто так не терять, до ночи ещё было часов шесть. Я начал ходить и методично истреблять всю живность. Шло хорошо, мне даже начал нравиться этот процесс. Но потом я опять зацепился своим плащом за какую-то херню, рухнул, и меня загрызло сразу пять собак. Если бы не ударился головой, а так неудачно подставленный камень, то смог бы отбиться, а так... На этот раз даже смерть не стала со мной общаться. Я появилась рядом с ней, в её каком-то саду, но перед глазами моментально появилось предложение на возрождение. Видимо, что-то стряслось, и её куда-то дёрнули. Вот только что, зачем и почему я узнать не смогу. Как и поговорить насчёт того, чтобы узнать, как дела у подруги Лизы. Ну или попытаться уговорить смерть её возродить. «Даже как-то отвык помирать», — сам себе сказал я поднос, посмотрев на свои ладони. «Эх, был бы рядом хоть кто-то. Даже потрындеть не с кем». Ты всегда можешь поговорить со мной. Сказала та, что сейчас меня даже не встретила в своем мире, усмехнулся я. А вот поболтать со мной ты всегда находишь миг, если сама того хочешь. Уж прости, дорогой, дела, дела. Помимо тебя есть еще больше 20 миллионов странников и претендентов. Подели примерно на два и поймешь, сколько это населенных пунктов в нашем с вами мире. Много, очень много. И за всеми убийствами мне надо следить, всех мертвецов сортировать. Кого можно на перерождение, кого нельзя. Так что учти, ты хоть и хороший экземпляр, но есть еще множество похожих». «Да-да, я понял», — вздохнул я. «Незаменимых людей не существует, но только ты выбрала меня, а кого-то другого. Значит, что-то во мне есть, что-то особенное». «Есть, спору нет». У тебя очень удобный источник твоих способностей, и ты начал верно его развивать. Вас из двадцати с небольшим миллионов всего пятнадцать разумных с таким источником, а представители твоей расы при этом больше двадцати тысяч. При этом ты единственный, кто открыл уход в тень. Остальные немного иначе решили начать действовать. Так что в какой-то степени ты особенный, но заменимый, поверь. Способность, нужную мне, можно открыть и позже. Так что советую не зазнаваться. Ты все же говоришь с божеством в этом мире. «Только что будет значить ваша божественность, если мы вернемся в реальный мир?» — усмехнулся я, усевшись возле монолита, чтобы приступить к перекусу. «Если?» Больше смерть мне ничего не говорила. Я даже почувствовал отсутствие ее присутствия в моем разуме. Сложно это описать. Она говорила со мной с помощью системы. Текст всплывал перед глазами темными буквами с дымящимся контуром, но вместе с этим я слышал ее ласковый и заманчивый голосок у себя в голове. Странное это дело, но ну, да ладно. А вот ее «если» навевает не очень хорошие мысли. Даже очень нехорошие. Но опять же, это только мои домыслы, догадки и никакой конкретики. Хотя косвенно это говорит о том, что я частично прав с Фрост на тему того, что и как. Нас не на год посадили в этом мире, вероятнее всего. на большее количество времени. Но я не хочу в это верить. Просто не хочу. Эта теория подтвердится только через год, когда... Если у нас появится кнопка «Выйти», вот тогда можно будет говорить про то, что нас всех надули, и... Тот мир для нас больше недоступен. И то не факт. Чёрт!» Почесал я отрастающую щетину. «А ведь у нас даже нет связи с внешним миром, чтобы передать весточку, если этот мир ещё есть. Надо разобраться, почему всем тогда хреново стало». Побродив ещё немного по местности, я в итоге скосил всю возможную живность. Даже один раз на медведя, смутировавший пастью, нарвался. Три ряда клыков, причём все окровавленные, шесть глаз, хорошо, что не восемь, как-то очень сильно заставили перепугаться. И застал я этого красавца уже почти в ночной глуши. Дальше 10 метров толком ничего не было видно. Вот это зато были пляски. Я не стал использовать теневые клинки, не хотелось тратить магическую энергию. Но вот в тень несколько раз уйти получилось. Но даже несмотря на это, тварь оказалась еще более живучей, чем тот бегемот и крокодил, либо крокодил-бегемот. Но и отвалили за нее сразу тысячу эссенций, что порадовало. И с учетом одной нелепой смерти, опять из за чертового плаща, который мне так раньше нравился, у меня накопилось неплохо эссенций. Хоть переживать теперь не буду на этот счет. Ну и заодно один уровень в психологию мою упал. Чуть инфаркт, блин, не схватил, когда я эту морду увидел. И того. 39 369 эссенции душ Когда ударила полночь, как подсказывали мне мои внутренние часы, башня мага начала чуть сильнее светиться, причем светился сам камень, а вход тем более начал резать глаза. Синие загадочные узоры словно начали гореть магической синевой, а после, словно пепел, начали сдуваться ветром в пространство, снимая печать с этого притягательного, но не менее зловещего места. но больше всего внушал трепет, разбушевавшийся на вершине этого частично порушенного здания магический вихрь, который ударил в небеса. Магия в огромных количествах покидала это место, чтобы открыть мне вход. А жду захватывает!» — дёрнул я сам себя, чтобы сбросить мандраж, а потом достал снова оба клинка, ранее убранные в ножны, и направился к входу в это здание. Вход в здание преграждала самая обыкновенная деревянная, но очень массивная дверь. Ручек не было, а судя по петлям, она открывалась наружу, что было несколько прискорбно. Я попытался зацепиться, сдвинуть с места этого деревянного гиганта, но ничего не вышло. Но чуть позже я обнаружил щель. Свечение хоть и было, но тени отбрасывались весьма четкие, так что, применив свою способность, я тут же нырнул через эту щель под дверь, а там уже оказался внутри здания. Внутри все было куда мрачнее, куда загадочнее, куда напряженнее. Относительно последнего, чувствовалось какое-то давление. Но вместе с этим было ощущение, что мои силы снова возобновляются, причем весьма быстро. И стоило мне сделать шаг, как тут же перед глазами появилась интересная надпись. «Вы вошли в локацию для испытаний башни мага. Отсчет времени для вашего испытания начался. Особенности локации. Полуматериальные призраки, умирающие только от применения магической способности и магического снаряжения. Восстановление магической энергии всем испытуемым в размере 15 единиц в минуту». Первое меня не особо удивило. но немного скосил решимость тот факт, что их придется убивать только с помощью магии. В клинок вливать каждый раз магию для атаки — такое себе удовольствие, но благо тут идет восстановление магической энергии, из-за чего у меня есть шансы на успех. Но стоит подсчитать, пока у меня есть время, хватит для меня текущих запасов с учетом возможной регенерации энергии. Итак, четыре часа на испытание. Четырех часа, как ни странно, 240 минут. Помножаем 240 на 15 и и получаем 3600 магической энергии. Если судить в количестве моего максимального запаса, округляя до двух сотен, то выходит 18 запасов. По логике, хватит на то, чтобы выполнить испытание с лихвой. Но это в идеале. По факту, стоит сейчас энергии восстановиться, как у меня пойдет восстановление в холостую. А это значит, что мне надо все время держать запас магии чуть-чуть ниже максимума, чтобы восстановление от локации работало не в холостую. Так и поступим. кивнул я своим собственным мыслям, тут же убрав клеймор, так как он бесполезен, а катану наполнил своей магией. Первый призрак попался в первом же помещении, в котором была открыта дверь. Он что-то бормотал себе под нос, но я не мог разобрать, что именно. Бормотал и стучался головой о стену. Забавлял тот факт, что его голова сквозь эту стену частично проходила, и уже только после этого ее что-то тормозило. А после он снова вытаскивал голову, что-то бормотал и снова бил себя головой о стену. Меня не замечал, что радовало. Воспользовавшись ситуацией, я нырнул в тень, приблизился к призраку, который моментально отреагировал на применение мною магии. Он начал искать меня взглядом. Его лицо искривило зловещая гримаса, но он не мог меня найти. А потом взглянул себя под ноги и улыбнулся. Он меня видит. Тут же его руки устремились в сторону тени, где я прятался, но он не смог меня достать. Вмиг, я в миг, когда его руки соприкоснулись с полом и немного провалились в него, мое сердце застыло. Я подумал, что он меня сейчас достанет. Но нет, он не мог прорваться в мир теней. Тут я был неуязвим, а его лёгкое зеленоватое свечение не позволяли тени окончательно развеяться. Хотя, скажу честно, было охренеть как страшно. Обогнув призрака, я оказался у него за спиной, тут же выскочив из тени, нанеся ему удар. Катана прошла через него как... Через какое-то желе. Призрак удивился искренне, обернулся, а потом превратился в зелёный пепел, который медленно осел на пол этой комнаты. Жуть! Меня передернуло, когда я осознал тот факт, что именно означало слово полуматериальный. Сделав жест, я собрал эссенцию. Слава всем богам, она была привычного золотого цвета, как и обычно. Устремилась меня в руку, а после золотое пламя потухло, повысив мой счет на целых пять сотен эссенций. Скорее всего, это из-за особенности монстра, что его можно достать только магической способностью или магическим оружием. Эта комнатка была похожа на какой-то склад или что-то типа того. Тут были прогнившие от времени деревянные стеллажи, какие-то металлические ржавые предметы, несколько отлично сохранившихся посохов с виду, да и всё. Попытался взять посох в руки. Тот тут же распадался на составные части, превращался в пыль. Было обидно. Мог бы каких-нибудь магов усилить, но ну или за награду сдать распорядителю. Бросив это бесполезное дело, я вышел из помещения и осторожно побрёл дальше. Следующая комната задержала уже двух призраков, которых я прикончил без промедления. Тут уже была какая-то комната ожидания, гостевая или что-то подобное. Из мебели тут сохранился в хреновом состоянии резной столик, некогда пара красных кресел и каменный камин. И еще плюс тысячи эссенции. И уже третье убийство монстра из тени из десяти. Радует. И получается четвертое использование способности на территории башни колдуна. Это если первый раз мне засчитало. А если нет, то получается три из трех с убийствами. Еще несколько комнат оказались пустыми. Хоть внешнее здание было немаленьким, внутри оно оказалось ещё больше. Пространственная мощнейшая магия налицо. Даже руны иногда встречаются в камнях. Скорее всего, как раз для этого и нужные. Напоминает принцип действия трактира Ильи. Вот только... Откуда этот хрен с болот узнал про руны? Надо будет у него спросить. Делаем мысленную заметку. Потом снова была какая-то гостевая комната. Тут меня застала весьма интересная сцена, и чтобы спокойно наблюдать за ней, Я вышел из комнаты, осторожно прикрыв дверь. Призраки мало реагировали на физические действия. Ушел в тень и уже только тогда проник в комнату. «Дорогой!» — обратилась дама в дорогом с виду костюме, что-то, как ей казалось, держав свои ручки, судя по всему, кружку. «Слышали про наступление демонов?» «Дорогая!» — говорил богатого вида мужик, вокруг которого крутилось пять служанок. «Император!» да — дославится его имя в веках. «Делает все возможное, чтобы противостоять этой гнусной падали. Уже больше тридцати легионов, насколько мне известно, сражаются там». «Именно поэтому мы находимся в башне одного из архимагов?» «Недовольно сказала девушка». «Который сейчас в соседнем городе находится и с каким-то странным существом пытается заключить союз?» «Это воля императора», — спокойно ответил аристократ. «Личная миссия, выданная Алексеюсу, чтобы он позаботился о нашем госте». и привлёк его на нашу сторону. «Он за последнее время стал сам не свой, дорогой», тревожно говорила она потусторонним голосом, что отдавала ещё больше эмоциональной ноткой. «В его глазах я заметила что-то странное. Я переживаю за него». «Всё будет хорошо», — попытался улыбнуться аристократ, но из-за предсмертной застывшей гримасы это вышло крайне паршиво. «Алексиус — сильный колдун и сам по себе умный человек». Не зря он смог достигнуть таких вершин. Его взгляд резко направился в мою сторону. Когда прошла минута, а из моих запасов на поддержание способности ушло небольшое количество магии, тот кто-то есть. Дальше стоять на месте было бессмысленно. Я выскочил из тени и тут же применил свою другую способность. Благо в помещении свет исходил только от призраков, более ни от кого. Тут же десятки клинков вырвались из всех предметов, которые тут находились. Тут же десятки ран были нанесены призраком всем сразу. Их тела не выдержали этого, рассыпались в прах. Все, кроме одного. Аристократ остался стоять на ногах. Начал орать, увеличиваться в размерах, поглощая эктоплазму других призраков, залечивая свои раны одновременно с этим. Он тут же рванул на меня. Я хотел уйти в сторону, но предо мной был полуразрушенный диван, а сбоку шкаф, с другого бока на меня пёрла как раз эта зелёная образина. Снова нырнуть в тень я не мог, не было магии, поэтому я решил заблокировать кулак призрака клинком, но... несмотря на вложенную в него магию, сквозь боль он смог достать до моей груди и нанести удар. Сердце на мгновение остановилось, его словно сковал лед. Я застыл, хотел заорать от боли, но не мог. Мою душу словно пытались вырвать из моего тела, и я стал сопротивляться. Я не понимал, что и как мне делать. Я просто не хотел терять самого себя, свое тело, свою душу. Ко мне моментально пришло осознание того, что если я тут умру, то больше не смогу возродиться. Без души в этом мире тело существовать не сможет. Заорав, преодолев невидимую преграду, я начал махать своим клинком. Удар за ударом я отсекал плоть противника, лишал его возможности нанести мне следующий удар. Сначала в пыль превратилась та рука, которая нанесла мне удар. Потом я тут же разрубил вторую руку. Тело стало меньше, но руки почти моментально восстановились. Итак, удар за ударом, удар за ударом. Он атаковал меня, а я бил в ответ. Он пытался дотянуться до моей души, а я отрубал ему руки. В какой-то момент руки призрака перестали восстанавливаться, но он тут же решил пустить в ход свою голову. Один точный удар, и он лишился своей головы. Тело тут же начало рассыпаться, а я почувствовал, что нахожусь буквально на грани. Применение способности полностью выжгло все мои запасы магии, поэтому я был сейчас так слаб. Сделав глоток из клянки, я тут же почувствовал себя сильнее. Обновил пламя на катане, нырнул в тень и вышел из нее, тем самым позволяя местные особенности напитывать мой источник, делая меня сильнее. Но полученная информация была довольно интересной. Если бы порасспрашивать, то я точно смогу понять, что за Алексиус, кем он был и почему его та женщина считала странным. А пока... Собираем эссенцию и идём дальше. Три с половиной тысячи на дороге просто так не валяются. Побродив ещё немного, прикончив ещё трёх призраков в разных комнатах, я наткнулся на запечатанную лестницу наверх. Мощное взглянание преграждало мне путь. А чтобы его снять, надо было что-то сделать. и я, кажется, уже догадывался, что именно. В конце коридора была массивная, резная, деревянная и даже не подгнившая дверь. С той стороны, словно из другого мира, доносилась музыка. Была скрипка, была гитара или что-то подобное. Были даже, чтоб его, барабаны. И мотив был ритмичный, динамичный. И мне он нравился, да жути нравился. Так и хотелось рвануть в бой, хотелось показать себя во всей красе. «Ну что?» — усмехнулся я, растягивая улыбку до ушей, зажав в левой руке склянку для восстановления энергии. «Потанцуем?»